Открыв глаза, я очутился в уже родном медицинском блоке. Но сперва я этого не понял. Меня даже охватила паника, а сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Но потом я успокоился. Я помню, как тварь заносила надо мной одну свою лапу. Помню, как я перед потерей сознания рывком встал и упер ей автомат в глаз. А потом тьма. Сейчас рядом со мной никого не было. Медицинский кабинет, либо в данном случае палата, пустовала. Я был совершенно один. Сначала даже начал думать, что это такой загробный мир, в котором я совершенно один. Но нет. Болевые ощущения во всем теле говорили об обратном. Я живой. Фух, ха-ха. Ах-ха-ха, -ха, начал смеяться я, не контролируя это. Было больно. Болели легкие. Болели мышцы груди. Болели мышцы рук, которые я прижал к своей груди. Но больше всего болели ноги. Они полыхали огнем, словно их жгли прямо сейчас. Успокоившись... Я еще минут десять точно лежал с туповатой улыбкой на лице. Я был жив, а это великое счастье. Просто банальное ощущение того, что ты жив, реально может сделать человека счастливым. А люди не понимают, какое это счастье. Ведь еще столько нужно сделать, столько совершить. Осторожно набрав полную грудь воздуха, я так же медленно выдохнул и снова прикрыл глаза. Из-за такой боли в ногах я точно пойти никуда не смогу. Но если не двигаться, то со временем боль уходит. Можно попробовать уснуть? Живой! Услышал я голос грома, что меня несколько удивило. Слышал, ты нарывался на Большого Теневика. Злостная тварюга. С такой вы точно не должны были встретиться. А ты тут как оказался? Еще больше удивился я, когда увидел говорящего, так как сначала я подумал, что мне показалось. И откуда знаешь про противника? Его ведь Теневик зовут? Большой Теневик, да. Кивнул огромный урус. А знаю откуда? Меня вызвали, чтобы твою задницу вытащить. То, что вы выжили в первую ночь, это огромное везение. Вам очень повезло, что вы смогли угадать, какая слабость у этой твари. А почему вызвали именно тебя? Нахмурился я. Почему не кого-то из личного состава академии? Те же инструктора, например. Они же должны быть достаточно сильными. Нет, помотал головой гром. Тут дело не в силе. В любом случае, я сильнее. Тут вот в чем дело. Им просто не дали сунуться к вам, так как при появлении большого теневика... Тут же началось разбирательство, откуда эта тварь вообще появилась. И нас бросили подыхать? Возмутился я тут же. Это же вообще нелогично. Ну вот вообще. Мы там свою жопу рвали, пытались тварю угомонить Могли вообще сдохнуть. А они всех отстранили из-за разбирательств. Да какого хрена вообще происходит в этой академии? Успокойся. Довольно жестким тоном сказал Гром. Эти правила установили не они. В Академии, помимо личного состава, также есть специальный следственный комитет, который сразу всех и отстранил. Вмешаться они не могли из-за какого-то там указа Галактического совета. Странно все это выглядит, но мы тут были бессильны. Вас они тоже не смогли вытащить, даже дронов не пускали, чтобы вас спасти. Академия вызвала меня и еще нескольких выпускников. Я успел самый первый. И то, что я увидел, меня сильно удивило. «А что ты увидел?» – нахмурился я, смотря в глаза Грому что я сейчас подохну. Что-то типа того, усмехнулся он. Увидел, что ты непрост. Ой, как непрост. Большого теневика не убить в голову. Мозг восстановится ночью в темноте. Но так его можно надолго отрубить, вести в состояние анабиоза. И ты сделал это. Просто каким-то образом смог вынести фрагмент мозга твари из ее черепушки. Но это не самое интересное. Ты ноги свои видел? не Отрицательно помотал я головой. А что с ними не так? Скажи, ты ведь мышцы в скорость развивать хочешь, так? С легкой задумчивостью спросил у меня Гром, сначала посмотрев на меня, а потом отведя свой взгляд в сторону. Ну да, у меня так прописано в наставлении, или как там этот путеводитель по улучшениям организма называется. Нужно улучшить мышцы до четвертого уровня по скоростному варианту. И если у тебя ноги не атрофируются, усмехнулся Гром, то у тебя будет третий уровень развития плотности мышц. Первый уровень разграничений по скоростному варианту. Ты как смог подпитку АТФ активировать? Этому учат только на втором году обучения тут. Оно как-то само. Пожал я плечами, а потом поморщился от боли. Просто очень сильно хотел удрать от этой твари. Вот и выскочило, что активировано что-то там с АТФ. Зато как я летел, ты бы видел это. Представляю. Как-то грустно ответил гигант. Вот что тебе скажу. Не пытайся его больше активировать на полную как ты это делал сейчас. И не делай этого больше. До того момента, пока вас этому не будут обучать. Игра с резервами организма – опасная штука. Если переборщить, то можно сдохнуть. А я на полную активировал. Приподнял я одну бровь, не совсем понимая, о чем он вообще говорит. «Почти. Судя по отчету твоего персонального знака, ты его задействовал на 83%. Еще бы немного, и ты бы сам себя просто сжег. И я не шучу». Твой организм бы не выдержал. Такой прием используют, когда выхода просто нет, чтобы прикрыть своих товарищей, жизнь которых еще может быть спасена». «Я понял», – медленно сказал я, а потом также медленно кивнул. «А сколько я был в отключке? Сутки? Двое?» «Три часа с того момента, как я тебя нашел», – усмехнулся Гром. «Ладно, отдыхай. Тебе пару дней восстанавливаться, как раз все твои однокурсники должны вернуться. А там и обучение сможете продолжить спокойно». «Наверное. Ладно, я пойду. А то подготовку к заданию важному сорвали. Времени и так в обрез. А тебя я не мог бросить. Отец твой просил». «Отец...» – нахмурился я, уставившись на свои ноги. Гром вышел как-то бесшумно. Я даже не заметил этого. Так что я снова был в полном одиночестве. Но на этот раз я был нагружен мрачными мыслями. Не укладывалось в голове, что просто так взяли и отстранили весь личный состав Академии, от исполнения своих прямых обязанностей. Не могли так поступить. Это прямая угроза жизни и здоровью обучаемых. Я сжал кулаки. Мне было очень неприятно, что все начало происходить в такой колее. Догадка у меня была сейчас всего одна – клан. Только мой троюродный братец смог так подсуетиться, запросить помощи у своего деда, который сидит в Галактическом совете, чтобы произошла такая ситуация. Я вот только одного не понимаю, на кой черт ему это все сдалось. Да, у моего брата есть определенные замашки по поводу правильности. Он считает меня неправильным аристократом. Я слишком много общаюсь со своими подчиненными, не умею творить с помощью зерна, не посещаю их званые ужины, так как прекрасно понял, что я могу там сдохнуть от отравления, как и любой член клана, в принципе. Но все же, это не повод устраивать вмешательство в процесс обучения». У Галактического Совета было влияние на специальный следственный комитет. Только они могли напрямую ему указывать, что и как делать. Просто в голове не укладывается, что такое вообще могло произойти без их подачки. Если тварь смертельно опасная, значит, кто-то ее специально засунул именно к нам. Точнее, именно ко мне. А это могло подставить так же кого угодно, кроме меня. Этим уродам просто плевать на обычных людей. С какой-то грустной усмешкой сказал я самому себе разжав кулаки. И если они захотят чего-то добиться, значит они этого будут добиваться. Нужны были радикальные изменения. Кланы начинают вгонять в стагнацию нашу цивилизацию. Еще несколько поколений таких аристократов, таких ограничений внутри нашей цивилизации, и нам просто будет крышка. Галактический совет, каким бы он плохим или хорошим не был, лишь временная мера. Он не способен удовлетворить все потребности враждующих кланов. А значит. «Надо их вырезать. Просто уничтожить все эти чертовы кланы, чтобы их проклятие больше не висело над мирами человечества». Откинувшись на койке и немного поерзав, я снова попытался закрыть глаза и подремать. Но какая-то мелкая мигающая точка, которая отчетливо была видна в темноте, но находилась где-то на краю моего восприятия, просто нервировала. Я пытался всячески на нее не обращать внимания, но в итоге психанул. «Да что это за херня-то такая?» – крикнул я из-за нарастающего психа. Мысленно надавив на эту точку, перед глазами открылось странное уведомление. Очень странное. Оно вроде было как сообщение, но при этом было представлено в виде системного уведомления. Текст тоже был несколько интригующим. За победу над тварью, которая под силу не каждому выпускнику, вы заработали три бесплатных улучшения организма на выбор и одно предусмотренное системой, оно будет применено в для этого момент. Примечание. Такой твари ты не должен был встретить. Заключение может быть только одно. хотя твоей смерти. Кто? Только тебе дано знать этот ответ. Ты не такой, как все тут. Ты первый учащийся тут аристократ. Теперь за каждым твоим шагом будет следить ССК. Он просто не даст тебе спокойно жить. При этом он как-то в этом замешан. То, что я сделал для тебя, мой последний подарок. Передашь грому спасибо от мне что спас тебе жизнь. Я пока жив. Не переживай. Ты должен понимать, кто это тебе адресовал ты много узнаешь том числе как информацияшла до меня скажу так я вижу очень много но недостаточно у меня даже не было сомнений кто мог оставить такое примечание отец только он меня мог спокойно называть дураком при этом приговаривать что не совсем же кроха мозгов есть вот сейчас мне этой крохой мозгов и предстояло поработать тут явно вмешался мой братец из основной ветви при этом это точно его задумка Специальный следственный комитет точно на его стороне. Точнее, на стороне Галактического совета, в котором восседает наш общий родственник. Дед моего троюродного брата. Брат моего деда. Он был не лучше своего внука, даже чем-то хуже. Если меня можно было назвать дальним родственником в главе клана, что хоть как-то объясняет пренебрежительное отношение ко мне, то дед текущего главы, он отправил родного брата на верную смерть. Весь мой клан гнилой. Все кланы гнилые. «Ни один не стоит того, чтобы за них бороться. Вот что надо сделать. Но сначала надо окончить эту чертову академию. Доказать всему миру, что я чего-то стою. Не зря мой отец передал мне это загадочное сообщение. Он точно что-то знает, что не знаем все мы. И загадка кроется где-то в пустоте. А ты чего такой мрачный?» Завалился ко мне осторожно стрелок, который буквально сиял от счастья, пока не увидел мою морду. «Что-то случилось?» «Да перенапрягся я немного». Сделал я грустный вид. Ходить пока не могу. Зато вон, перепали бонусы огромные. Три бесплатных улучшения. Правда, напрягает это немного. Ого, тебе три. Восхитился и снова засиял стрелок. А мне два. Но тоже неплохо. А ты крут. Получается, что нам все-таки удалось ту зверюгу одолеть. В каком-то смысле. Тяжело вздохнул я. Тут очень запутанная ситуация произошла. Ты же видел сообщение системы о том, что нам надо бежать. Его должны были отправить в первый же день, но оно пришло только тогда, когда мы нарвались на тварь во второй раз. Словно что-то не дало нам это сообщение отправить. Думаю, что-то вмешался. Нахмурился стрелок, улыбка которого тут же исчезла. Странно звучит, конечно, ведь никто не должен встревать в процесс обучения. Как оказалось, может. Пожал я плечами, а сам про себя подумал, что нечего ему пока про знать. Но все же мы уделали эту зверюгу. Ну как мы? усмехнулся стрелок. Там пришел какой-то огромный дядя и вырвал ей сердце. Тогда система сообщила, что опаснейший враг повержен. но ну а потом этот гигант вытащил и нас. Мне вон кость уже восстановили. А с тобой что не так? Применил активацию АТФ как-то. Вздохнул я. Переборщил причем с этим. Сейчас ноги вообще никакие. Слишком много энергии туда ушло. Мышцы в шоке. Ясно все с тобой, улыбнулся стрелок. «Я пойду, а то мне вообще запретили палату покидать, а я до тебя добрался. Если что, мы друг друга не видели». «Хорошо». Тихо посмеялся я, а когда напарник покинул меня, сразу закрыл глаза и почти моментально отрубился.